Нет доказательств, что кто-то, кроме ее отца, участвовал в похищении. Верили они в это или нет? Так что в итоге г а р р е т позволила ему взять всю вину на себя, как он и заставил ее пообещать на случай, если все пойдет плохо. «И насколько же плохо все пошло!» Думает она. Ее глаза наполняются слезами, когда она снова смотрит на его розовый куст. Отец присутствовал в ее жизни только шесть месяцев. Но ему удалось изменить все. Гарриет глубоко вздыхает и оглядывается вокруг, напоминая себе, как она часто делает, что именно он дал ей все это, свобода. Это было все, чего она когда-либо хотела. За последний год Гарриет много раз говорила отцу «прости». Она шепчет это ночью, свернувшись комочком в постели, и слезы текут по ее щекам. Она желает еще хотя бы день побыть вместе с ним, чтобы снова пережить все волшебство, которое Лес принес в их жизнь. Они строили бы песочные замки и ели бы мороженое, когда холодно, и они бы смеялись. Смеялись до тех пор, пока не заглушили бы боль. г о р р е т прижимает ладонь к оконному стеклу, прикрывая вид на розы. Она чувствует, как рана на ее сердце болит и ноет, пока не заставляет себя переключиться. Ей нужно подумать о том, как пройдет день. «Шарлотта вскоре появится здесь». Гарриет внутренне трепещет и позволяет себе войти в небольшой раж, когда вытаскивает тряпку и начинает протирать поверхности. Шарлотта пластиковой ложкой выжимает чайный пакетик по внутреннюю сторону картонного стакана. За окном поезда проносятся поля. Вагон был пустым, пока на последней остановке не ввалилась горстка пассажиров. Сейчас их как минимум дюжина, включая парочку, сидящую в дальнем конце вагона и продолжающую привлекать ее внимание. Девочке на вид едва ли больше семнадцати. Она сидит возле окна, хмуро уставившись в него. Ее парень, по меньшей мере на десять лет старше, пинает п о т р ё п а н н ы й фиолетовый чемодан своей беспокойной ногой. Каждый раз, когда его нога стукает по нему, девушка вздрагивает. У парня неряшливая борода, темные брови и стальные серые глаза, шарящие по вагону, словно о н ожидает или ищет неприятностей. Шарлотта чувствует, как пластиковая ложка щелкает под пальцами и опускает глаза, удивляясь, что она сломала ее пополам. Она заставляет себя отвернуться от пары и думать о том, что сказать Гарриет. Есть много вещей, которые она пыталась игнорировать, но которые не прекращали мучить ее. Сперва Шарлотта вздохнула с облегчением, когда Гарриет переехала обратно в Кент. Ей больше не придется оглядываться через плечо всякий раз, когда идет в парк, хотя она и так не ходила туда особенно. Но затем, по прошествии недель, облегчение превратилось в гнев, который поселился у нее внутри, и начал нарастать. Шарлотта была зла на Гарриет, исполнена ярости. Газеты называли трагической историю г а р р е т и отмечали ее храбрость. Шарлотта проглатывала прочитанную ложь, застревавшую у нее в горле, И все это время ее ярость росла и росла. Хуже всего было то, что она не могла дать ей выхода. Вместо этого ей приходилось сидеть сложа руки и смиряться с тем, что она сыграла свою роль в превращении Гарриет в жертву. Иногда по утрам Шарлотта отдергивала шторы, желая распахнуть окна и закричать. «Пускай мир знает». что именно она должна вызывать их жалость и восхищение. Не Гарриет. Где были статьи о Шарлотте? Что случилось с людьми, которые нападали на нее в прессе? Никто из них не отказался от своих оскорблений. Казалось, никого не интересовало, что стало с подругой Гарриет. Но тогда, возможно, Она должна быть благодарна, что люди перестали говорить о ней. И что эта ужасная история Джоша Гейтса о т Джеке никогда не была опубликована. И все же молчание душит. Такое ощущение, что оно буквально топит ее. После переезда г а р р и е т Шарлотта начала представлять жизнь, которой теперь живет ее старая подруга. На что похож ее дом? Подстригла ли г а р р е т волосы? Есть ли у нее круг друзей, которые приняли то, что с ней случилось? Она интересовалась этим так сильно потому, что действительно возненавидела Гарриет за то, что та убежала и создала для себя новую жизнь, в о время как Шарлотта все глубже и глубже погружалась в свое отчаяние. Она не может забыть тот факт, что солгала полиции. Но есть еще кое-что. И если то, что сказала ей Алиса, правда, Шарлотте нужно знать, что же она покрывает. Шарлотта пьет чай. и сверяет часы, когда поезд подъезжает к очередной станции. Ее остановка следующая, и они прибудут через 12 минут. Поезд снова отходит, и она пишет Одри сообщение, чтобы та проверила детей, замечая, как парень в конце вагона повышает голос. Он называет свою девушку «тупой сукой», и стукает кулаком по столу перед ними. И теперь та плачет. Ее плечи подрагивают, а слезы текут по лицу черными полосками от размазавшейся туши. Другие пассажиры опускают головы или смотрят в окна, за исключением дамы в возрасте лет 80, которая глядит на них, шокированная публичным проявлением гнева и истерики, Теперь парень наклоняется ближе к лицу девушки, заставляя ее отшатываться от каждого слова, которое произносит «Шарлотта» встает со своего места. Было время, когда она старалась держаться подальше от чужих дел, но сейчас она не может позволить такое поведение. Когда она шагает в конец вагона, то чувствует нервные взгляды других пассажиров, которые, вероятно, думают, что она безумна, если собирается вмешаться. Но как только Шарлотта достигает пары, то резко останавливается».